Итак, дорогие друзья, рад снова вас видеть после такого длинного-длинного перерыва. но ну, как мы с вами договаривались, значит, речь сегодня пойдет о таком историческом моменте, ключевом очень, и может быть, даже, ну, не погрешу, наверное, против истины, если скажу, что это, может быть, самый был ключевой момент в истории, так сказать, христианства вообще, в принципе. Когда, то сказать, пришли друг с другом вот в соприкосновение два достаточно совершенно разных мира, а именно мир еврейский с как бы его какой-то ориентировкой на, так сказать, ветхозаветную традицию, которая, так сказать, совершенно неминуемо была ещё жива, не просто жива, абсолютно актуально во время, так сказать, первых шагов христианства никуда она деться не могла поскольку была поскольку была так сказать сиюминутной реальностью культурной по крайней мере реальностью э -э, евреев и в том числе евреев христиан так сказать, в середине первого века и вот вот этот вот мир вдруг пришел в соприкосновение с совершенно другой традицией традицией оторванной от э реальности и духовных каких-то установок Ветхого Завета. Встреча эта была неминуемой. Не произойти она не могла никак, в силу нескольких причин. Ну, во-первых, понятно, что вот христианство как таковое, как некая просто проповедь того, что Мессия, то бишь помазанник Божий, спаситель мира, пришел в лице Мессии, Иисуса из Назарета, которого мы, соответственно, чтим как Христа и Бога, что Он воскрес, и что это даёт спасение всем. Понятно, что эта мысль, эта идея совершенно и не предназначалась для какого-то, так сказать, её, вот, так сказать, кулуарного, так сказать, чисто какого-то внутреннего использования. В этом случае она становилась бы просто абсурдной. Заведомо, так сказать, поскольку спасение Христом, Богом, было даровано всем, то и подразумевалось, что эта идея должна распространяться. Христианство априори экспансионная как бы идея. В отличие там от гностицизма какого-нибудь, каких-то других там школ замкнутых, эзотерических чаще всего школ, которые, наоборот, именно этим-то и гордятся – что вот какие мы замкнутые, 10 человек там собрались где-то в тайных комнатах, там шушукаются, знают там, так сказать, тайну мироздания, но никому не скажут из принципа, и страшно этим гордятся. Вот понятно, что к христианству и ко Христу это не имеет и не может иметь никакого отношения. Сам Христос же, так сказать, ещё это ставил во главу угла и говорил всегда, так сказать, что, так сказать, то, что я вам говорю, вот ученикам самим в Евангелиях, помните, он ещё говорил, то, что я говорю вам вот это от этого, вы, сказать, вставайте и, так сказать, с кровель возвещайте. И говорить что, так сказать, не может скрыться город, стоящий на горе, понятно, видеть будут все, да? И никто возжегшую свечу, говорит, говорил Христос, не ставит её, так сказать, вниз, а ставит её специально наверх, чтобы светило и было видно. Ну, понятно, христианство по определению такая идея, так сказать, которая только и может предназначаться для её максимально широкого распространения. Постольку, поскольку историческая реальность не безбожьего, конечно, промысла, в это время была такой, что еврейский народ, а, впрочем, как и сейчас, преимущественно жил и тогда уже в состоянии рассеяния, ситуация была, примерно, такой же, как сейчас, что подавляющее большинство этнических евреев жили не в Палестине, а жили они, так сказать, в разных других странах, средиземноморских преимущественно. Ввиду этого понятно, что контакты одних евреев с другими неминуемо приводили к тому, что и эта идея о мессианстве, так сказать, вот Иисуса Христа, она будет всегда распространяться, но но поскольку, поскольку евреи, жившие вот в Средиземноморском рассеянии, были людьми, оказались людьми, достаточно открытыми вот к современным реалиям античного греко-римского эллинистического общества, то они, в отличие от палестинских евреев, достаточно свободно общались с окружавшим их вот этим вот греко-римским миром. И ввиду этого обстоятельства было понятно, что неминуемо распространение этих вот идей новых христианских идей Среди вот, диаспор еврейской, среди России, оно неминуемо приведёт к тому, что с этой идеей ознакомятся и, собственно, этнические там греки, латинцы, разные прочие племена, кельтские, например, и так далее, и так далее, и так далее. Так и произошло. Прежде чем, так сказать, просто об этом что-то говорить в дальнейшем, нужно сразу оговорить одну вещь. Не исключено, что и на предыдущих наших с вами беседах я касался этого, но этот факт я повторю, поскольку он является ключевым, что в ввиду определенных кризисов греко-римского эллинистического общества в то время сама идея, основная идея ветхозаветной вот этой вот еврейской религии о том, что смысл жизни состоит именно в том, что мы ждём посланника Божия, Божия помазанника, который возьмёт на себя грехи мира и спасёт весь мир, всё человечество, независимо от каких-то различий, спасёт их от э, греха, тления, смерти и так далее. Эта идея была чрезвычайно привлекательной для думающей э, части любых эллинистических обществ. Помимо этого надо еще один факт указать, очень важный, который, естественно, никогда не проходит мимо взгляда внимательных историков, религиоведов, этнографов, и любых вообще исследователей вот процессов первого века. А именно, что даже безотносительно к интересу вот к еврейской религии как таковой, сами эти культы, сами культы этих народов греков, ли кельтов или латинский или вариант, так сказать, олимпийской религии, и все самые разные типы ответвления религиозных каких-то систем среди земноморских того времени, они уже включали в себя какие-то такие элементы, такие богословские позиции, которые делали вот там, проповедь первых христиан, оказавшихся на этих территориях чрезвычайно привлекательной. Здесь мы можем говорить о чём угодно. Идея каких-то там весенних культов, там умирающей, а потом потом вновь воскресающей природы, предвосхищала, так сказать, веру в воскресение, да? Идея о так называемых героях, герой повторяю это в древнегреческой мифологии, мы с вами об этом уже говорили, это некие люди, которые в равной степени и немножко люди, и немножко боги, Самый известный для нас, допустим, из их числа – это Геракл. Это где-то в какой-то степени предвосхищало и делало, делало людей готовыми к тому, чтобы принять Бога человечества Христа и так далее, и так далее, и так далее. Очень много в этих культах было такого, при всей, конечно, полной богословской абсурдности этих культов, определенные их элементы – не без Божьего, естественно, промысла, были такими, что они уже как бы подготавливали почву к тому, чтобы эти народы, эти культуры каким-то образом оказывались бы готовыми к проповеди апостолов. в Ввиду этих вышеперечисленных условий встреча, вот э, так сказать, мира еврейского, проповедующего спасение в лице Христа с языческим миром Средиземноморья была неизбежной. Конечно, как стартовая точка всегда подразумевалась, что эта проповедь обращена в первую очередь к еврейской диаспоре, живущей в Средиземноморье, но всегда рядом оказывались слушатели, которые не были этническими евреями. Да, и вот то, что я ещё, так сказать, хотел повторить, то с этого начал, а потом отвлёкся, что в ввиду повышенного интереса думающей части эллинистических каких-то, так сказать, культурных слоёв к еврейской религии, ввиду этого обстоятельства очень много было так называемых празелитов. Кто такие празелиты? Празелиты – это определённое сословие людей нееврейского происхождения – не еврейского происхождения, принявших еврейскую религию, вот ветхозаветную. Вот. Было несколько ступеней этих празелитов на разных как бы условиях с разными оговорёнными как бы какими-то требованиями они приобщались к еврейской религии. Полными евреями они до конца жизни так и не становились, но это право уже получали их дети, допустим. Вот. И В самой, внутри самой еврейской культуры, еврейской традиции очень разные были взгляды на то, что такое паразиелитизм, каковы условия этого явления, каковы его предпосылки и какие выводы мы можем из этого явления делать. Но какими бы разными ни были взгляды евреев того времени на это явление, признать надо одно, что явление было достаточно распространённым. И в Средиземноморье оно, так сказать, набирало обороты чрезвычайно большие. И когда сегодня, чуть позже, мы будем говорить непосредственно о встречах христианской проповеди вот с эллинистическим миром, встреча, которая, так сказать, в первую очередь, естественно, является заслугой такого гениального миссионера, как апостол Павел, то мы увидим, что в первую очередь проповедь обращена именно к собственно иудеям, живущим в Средиземноморье, а также к этим самым празелитам, то есть людям, которые не евреи, но которые уже с ветхозаветной еврейской религии знакомы, подчиняются ее каким-то, ну, как минимум, просто нравственным требованием, несомненно, они уже монотеисты, это как бы вообще вне обсуждения, это понятно, вот. и которые так или иначе как бы ориентируются и равняются вот на, так сказать, вот Ветхий Завет, на еврейскую религию. а вот Так вот, конечно, эта встреча стала неизбежной ввиду того, что, так сказать, первая христианская церковь, концентрирующаяся в Иерусалиме, начинает распространяться. Там, где распространение началось, там уже понятно, что остановить его как бы невозможно, и остановить его не может никто. Ни враги, ни какие-то сознательные гонения, ни разница в менталитетах, ни какие-то чисто исторические, там, политические, социологические, там, экономические или прочие причины не могут как бы этот процесс остановить. Возвращаясь к тому, о чём мы говорили как-то прошлые разы, напоминаю, что началось распространение христианства с того, что, так сказать, был казнён первомученик христианский диакон Стефан, да, но напоминаю, что после его смерти христианство распространилось только на такие близлежащие территории, где, собственно говоря, так сказать, все с еврейской традицией были знакомы и в той или иной мере ей подчинялись. То есть никакой встречи двух миров в данном случае не происходило, когда христианство распространялось, там, допустим, на ту же Самарию или сказать, на ту же там, сказать, Антиохию, где евреев было очень много, или на тот же Дамаск, где, опять же, они занимали достаточно значительный процент. Всегда это всё равно, так сказать, был некий процесс, который, так сказать, внутри еврейского мира как-то этот вот месседж, если можно так выразиться, христианство оставался неким внутренним достоянием еврейского мира. А начало так называемого третьего этапа апостольского века, о чём мы и говорим сегодня, это, несомненно несомненно, абсолютно новый этап. Потому что это именно та точка, Та точка, где начнёт меняться количественное соотношение верующих в церкви. То есть если на протяжении двух этапов говорим ли мы об узкой чистой Иерусалимской церкви или о церкви, расширившейся на близлежащие территории там Передней Азии Ближнего Востока, всё равно это оставалось чисто, так сказать, еврейским явлением. А тут, о чём мы сегодня говорим, начнётся вдруг процесс, Когда очень резко они начнут меняться местами, еврейский элемент начнёт очень сильно в церкви убывать, а нееврейский, наоборот, начнёт в геометрической процессии возрастать. И буквально там за десяток лет э неевреев в этой новой церкви, молодой христианской церкви, станет больше, нежели евреев. Почему? Почему? Ответ предельно прост – Потому что, когда встреча этих двух достаточно разных миров произошла, то неизбежно встал вопрос, когда они друг с другом встретятся, как это отразится на жизни простых вот среднестатистических верующих людей. Что мы будем им говорить? Пока в церкви были только евреи, было очень понятно, что надо говорить. С писаниями все были знакомы, благо вырастали в этой традиции, С пророчествами все были знакомы. О чём в них говорится, знали все. Понятно, вот мы видим, да, допустим, в первой половине книги «Деяний» очень много проповедей, чуть ли не семь штук, говорит апостол Пётр. Так все проповеди совершенно однотипные, плюс к этому мы можем прибавить проповедь, предсмертную проповедь, так сказать, Стефана. Абсолютно однотипные все проповеди. Нужно всего лишь доказать слушателям, а слушатели все до одного евреи Нужно им доказать, что Иисус из Назарета, Он-то и есть тот самый Христос, то есть помазанник, о котором говорил Моисей в законе и пророки. Доказать это очень нетрудно при помощи элементарной ссылки на эти пророчества. Была бы просто у слушателя вера. И в результате мы видим, что по проповеди Петра всегда обращалось очень много народа к вере, действительно. Здесь же ситуация совершенно другая. Вдруг ты приходишь в мир, Где перед тобой десятки, сотни, а может быть и тысячи людей, которые Ветхого Завета не знают, о пророчествах не слышали ничего, но при этом у них есть какой-то интерес как бы к самой тематике, так сказать, духовной жизни и спасения. Вот тут нужно думать, так сказать, как, так сказать, им что-то говорить». Не исключено не исключено что сама постановка этого вопроса она встала еще раньше нежели апостол павел своими путешествиями э, открыл этот самый так сказать третий этап апостольского века например когда человек читает дведцатую главу книги деяний когда где писатель Евангелист Лука рассказывает о жизни антиохийской церкви. антиохийская церковь тогда, несомненно, была очень значительной величиной в истории христианской церкви. Почему? Потому что, хотя, конечно, некое такое первенство чести, некое первенство авторитета, конечно, было у Иерусалимской матери церкви, но, несомненно, отпечаток накладывало одно обстоятельство, даже два. Первое – это обеднение Иерусалимской церкви, виду тех гонений, которые она переживала от неуверовавших соплеменников евреев. Обеднение этой Иерусалимской церкви и её подверженность вот этим вот гонениям. И второе её полная вот замкнутость и самоизоляция. Это, конечно, никогда, так сказать, не позитивный фактор. Антиохийская же церковь, в отличие от Иерусалимской церкви, процветала. Почему? потому что, во-первых, она, так сказать, материально-технической базой обладала огромной. Антиохия это был крупный очень мегаполис, сказать, где это, сказать, много торговых путей сходились в Передней Азии, и город ввиду этого, так сказать, находился в очень-очень-очень таком цветущем, скажем, прямо состоянии. И в том числе и первая христианская община города Антиохии была очень богатой. Подтверждение этому мы непосредственно в тексте это деяние видим, где совершенно чётко говорится, что пророк Агав приходит и предсказывает голод, который в Палестине был при императоре Клавдии. И несмотря на этот голод, Антиохийская церковь может позволить себе поделиться своими средствами и своими мощностями с Иерусалимской церковью которая и без того была бедной, и при этом еще вот этот голод им было тяжело пережить. И здесь антиохийская церковь как бы помогает иерусалимской церкви. Так вот, антиохийская церковь, конечно, находилась в гораздо более хорошем положении, и она была при этом гораздо более открытой системой, поэтому как бы вот такая вот пальма первенства так или иначе к антиохийской церкви перешла. И деописатель рассказывает нам, что для большего как бы утверждения вот этой вот самой антиохийской общины, где, кстати, уверовавшие во Христа как в Спасителя впервые начали называться именно тем словом, как мы себя сейчас и зовём, христианами стали верующие называться. Так вот, приходит туда Варнава. Идея писателя именно говорит, что когда Варнава, так сказать, вот пришёл в антиохийскую общину, то тут он вспомнил о Савле, о том самом молодом еврее из Тарса Киликийского, с которым он познакомился ещё в Иерусалиме, когда Савл, будущий Павел, приходил на короткое время, буквально на две недели, знакомиться в Иерусалим с начальниками церкви Петром, Яковом, братом Господнем и Иоанном. Об этом в своем посещении Иерусалима сам апостол Павел вспоминает в послании к Галатам. Но не в этом дело. Принципиально именно то, что Варнава вспомнил о Савле и пригласил Савла, пошел в Тарс за Савлом, нашел его и пригласил его для вот проповеднических трудов э в Антиохию. И это решение стало несомненно судьбоносным. А вот, потому что именно ему, Савлу, и пришлось сыграть, так сказать, вот самую решающую роль в будущих успехах вот экстенсивного распространения христианской проповеди буквально на всё Средиземноморье. А вот. Не факт, что ещё другой человек за это взялся бы. И не факт, что другой человек, так сказать, просто даже взявшись за это, смог бы это сделать с таким успехом. Но тут уж, как говорится, сами вспоминайте те слова, которые в 9 главе книги «Деяний» Лука вот описывает, что Бог сказал Анании, дамаскскому вот, так сказать, духовному лидеру, когда так сказать, он был извещен о том, что к нему придет вот, так сказать, этот гонитель церкви Саввл. Напоминаю, да, так сказать, как бы все это, наверное, помнят, что Саввл в юности-то был, наоборот, страшным врагом хри христианской церкви. Апостол Павел в ранней молодости был фарисейским учеником, учеником одной из фарисейских школ, и даже в послании своем к филиппийцам он указывает, что его учитель это был Гамалиил, очень известный духовный авторитет в фарисейском мире. Его учеником был молодой Савву. Он сам про себя свидетельствует, что он дышал угрозами против христианской церкви. И в город Дамаск он шел именно для того, чтобы уничтожить тамошнюю общину христианскую. Так вот, когда Бог явился сначала савлу а потом тому самому Анании, который Павла крестил в Дамаске, то она не он что говорит-то? не Христос как раз и говорит им, явившись ему, что сей есть сосуд мой избранный, и я еще покажу, сколько ему надлежит за меня пострадать. Так вот, конечно, вся жизнь Савла, апостола Павла, это, конечно, очень такой яркий пример того, как на человеке, помимо его свободной воли, является именно непосредственный Божий, промысел. Вот перст Божий, так сказать, вот движет некоторыми избранными людьми. Вот именно таковым избранным, так сказать, сосудом являлся апостол Павел, который действительно был избран самим Христом для того, чтобы вот это вот дело проповеди возвести на такую высоту миссионерского Искусство, ну, какую, какую, я думаю, с тех пор, как бы так, никто и не мог, так сказать, как бы и являть. Рекорды апостола Павла, можно смело сказать, остаются абсолютно непобитыми, это точно совершенно. Апостол Павел, это, в этом и есть его уникальность, как бы, что, так сказать, проповедь вот в его исполнении, это нечто совершенно уникальное. Уникально, я имею в виду, вот именно по той причине, о которой мы сейчас говорим, что все те, кто проповедовали после, включая самых блестящих там, так сказать проповедников, там, которые христианство довели там, до самых так сказать, далеких уголков, там, ну, к примеру, там Азии, да, вот у нас вот святитель Николай Касаткин проповедовал в Японии, или где-то на Аляске, там, о людских островах проповедовал в святитель Иннокентий и Вениаминов, тогда еще будучи не святителем, не святителем ни в архиерейском сане, а простым священником и так далее. Мы примеров знаем много, но, но в чем разница? Они-то были вторыми, им-то уже было кому подражать. А Павел-то на этой ниве был абсолютно первым, он никому не подражал. И он был первым человеком, который, придя вот на эту встречу двух миров, Первым сумел смело поставить тот вопрос, о котором как бы мы и будем сейчас беседовать. А именно вопрос, на каких условиях пройдет встреча этих двух миров. Едва ли у других людей хватило бы смелости поставить этот вопрос вот ребром. Вот в чем дело-то. Да, несомненно, надо оговорить сразу, что когда Павел пошел проповедовать... А в первое путешествие он как раз свыше вышеупомянутым Варнавой пошел вместе, с ними пошел еще Иоанн Марк, племянник Варнавы, это будущий евангелист Марк, который в будущем при этом и секретарем апостола Петра был, но Иоанн Марк потом их оставил, Павел с Варнавой, он от них отошел на полпути. Опять же, кстати, очень интересный вопрос, почему, потому что не исключено, что это связано, кстати, как раз с вопросом проповеди. Ну, не в этом дело. В общем, я хочу сказать одну предельно простую мысль, что Павел, поскольку он все-таки был человек корректный, и некие правила внешней дипломатии он считал своим долгом соблюдать, он всегда сначала шел в синагоги, он всегда сначала проповедовал евреям, и стоящим рядом с ними празелитом, то есть людям уже знакомым с Моисеевым законом, с его правилами, с его установками и обрядовыми, и церемониальными, и любыми прочими. И лишь в той мере, в какой мы констатируем, что чистые этнические евреи отказывались принять проповедь о воскресшем Христе, В этой мере проповедь апостола Павла переходила или вариант 1 на прозелитов, или, где и происходит встреча двух миров с нуля, вообще чистым язычникам, которые ни слова раньше ни о Ветхом Завете, ни о пророчествах не слыхали. Почему? Проповедь им не была приоритетной, не была первостепенной. Не для этого Павел шел в путешествие. Более того, То, что всё, что было, произошло именно по Божьему промыслу, наверное, подтверждается как раз именно тем, что Павел, когда своё первое путешествие с Варнавой Аникада начинали, может быть, они ещё и совершенно не могли заранее предугадать, что так всё обернётся, что так всё обернётся, что евреи откажутся эту проповедь принимать. Но случилось то, что случилось. Город за городом, шаг за шагом, так сказать, события становились совершенно очевидными что еврейский мир менее охотно принимает проповедь о Христе, о Иисусе в качестве мессии, и тем более в качестве Бога, менее охотно принимает вот это благовестие, нежели принявшие как бы какие-то предварительные установки из числа там греков или вообще чистые язычники. Те более охотно как бы идут на контакт Ну, и тут как бы совершенно логичен вопрос, а почему, правда, вот, а почему вот евреи менее охотно, так сказать, идут на этот контакт? В своей проповеди вот в Антиохии Песидийской во время первого путешествия апостол Павел так им и скажет, точнее, после этой проповеди, уже по ее окончанию, скажет, что вам же первым надлежало все это услышать евреям, но не хотели слушать. Почему? В чем здесь загадка? Ну, загадка здесь, наверное, в первую очередь в том, что, так сказать, само благовестие Христа, как воскресшего Мессии, оно по некоторым пунктам евреев не устраивало. Не устраивало. Почему? Это уже другой вопрос. Нужно всегда помнить, что, с одной стороны, Уже в предыдущие два столетия перед воплощением, так сказать, Христа идеи такого вот очень напряженного ожидания прихода Мессии были характерны для еврейского мира. То есть нельзя сказать, что Христа не приняли потому, что приход Мессии оказался неожиданным. Нет, не по этой причине. Как раз он оказался очень даже ожиданным. Ожидание Мессии было чрезвычайно напряженным в послемаковейскую эпоху. Но евреи очень чётко оговаривали приход нового мессии, приход мессии, оговаривали новыми какими-то условиями, которые они ставили Богу. Это вообще как бы очень абсурдный метод разговаривать с Богом путём выставления Богу каких-то Что ты нам дай там, сказать, мы там готовы в тебя поверить, но только ты нам дай там вот то, то, то, то и то. Абсурдно. Но фактом было, что среди евреев, того времени, среди евреев того времени были чрезвычайно распространены политизированные ожидания Мессии. Вера в приход, в пришествие Мессии сопровождалась абсолютной уверенностью в том, что первым главным и основным признаком Мессии будет то, что он, во-первых, сбросит любое иноплеменное иго, во-вторых, возродит еврейское государство. Эти идеи могли у разных слоёв еврейского общества быть немножко разными, облекаться в какие-то разные частности там, но это уже действительно мелочи. Общая идея одна, одна ожидание мессии сопровождалось патриотическим, а ещё точнее сказать лже-патриотическим эмоциональным подъёмом, э, во главе которого стояло именно одно желание, одно желание возродить еврейское государство в его былой славе конечно мне кажется что любой вот, ну, просто реалист человек живущий с открытыми глазами в общем то должен был бы по идее видеть абсурдность этого чаяния но почему то почему то значит вот в еврейском мире того времени реалистов к сожалению было меньшинство и голос их наверное был чрезвычайно мало слышен Факт один, что, скорее всего, уже ввиду этого, когда Павел говорил людям, допустим, вот евреям, когда он приходит в синагогу, а мы это четко видим, что всегда, именно, так сказать, суббота, да, в субботу во время, так сказать, субботнего богослужения приходят Павел и Варнавов в синагогу любого там еврейского поселения в Малой Азии, начинают проповедовать, говорят о воскресшем Христе. Очевидно, что у слушающих евреев тут же возникали какие-то встречные вопросы, что если вы утверждаете, что данный вот человек из Галилеи действительно был тем самым Мессией, и если действительно вы утверждаете, что Бог его воскресил, то тогда почему вот мы не видим в окружающей нас жизни там краха Римской империи, наоборот, мы видим ее процветание, почему не восстанавливается еврейское государство, Почему весь еврейский этнос не собирается обратно, так сказать, из Россияния в Палестину и так далее, и так далее, и так далее. Скорее всего, так мы можем реконструировать суть этого конфликта. И предполагается, что все можем предположить, что ответы апостола Павла для еврейской диаспоры, живущей в Средиземноморье, остались неубедительными. Почему? Потому что при всей их верности они не соответствовали чаяниям вот еврейского рассеяния. А празелитам, боящимся Бога, и абсолютно языческому населению все идеи апостола Павла были близки, потому что они не были озабочены восстановлением э -э, еврейского государства Они не были озабочены вопросами возвращения еврейского рассеяния в Палестину. Тем более, упаси бог, никто из них не желал разрушения родного государства Римской империи. Наоборот, все очень радовались, что империя переживает там эпоху своего какого-то, так сказать, процветания. В этом смысле эти люди, они были готовы принять богословские какие-то постулаты в их чистом виде. Без их вот смешивания, вот этого вот искусственного смешивания с политикой. Понимаете, это один из тех очень ярких примеров, когда мы видим, как вредно, как вредно чистое богословие, то есть какие-то идеи о нашем спасении, смешивать с политикой, смешивать с политикой. Это очень вредно. Пример проповеди апостола Павла это подтверждает. Почему проповедь? Одна и та же проповедь категорически не принималась еврейской диаспорой, но очень охотно принималась прозелитами или чистыми язычниками. Вот это и есть тот краеугольный камень, краеугольный камень. Отталкиваясь от которого была выстроена первохристианская церковь в том виде, в котором мы имеем ее сейчас то есть церковь в которой люди греко-римской культуры составили то есть люди не на еврейской традиции выросшие составили большинство а люди выросшие вот на еврейской традиции на еврейской культуре они ну очевидно уже к концу первого века просто сошли на нет Я не хочу забегать вперед и говорить о том, что есть послание, где Павел, так сказать, вот этот вопрос анализирует более подробно, более глубоко, видя в нем некую богословскую подоплеку и промысел Божий. Почему судьба евреев сложилась так, а судьба неевреев сложилась иначе? Об этом Павел говорит и в послании к Галатам, и в послании к римлянам еще более подробно. В более поздних посланиях тоже он, так сказать, говорит о том, в чём же был Божий промысел о нашем спасении, почему для одних он оказался более приемлем, нежели, так сказать, для других. Павел-то прекрасно понимал сложности этого вопроса, но, забегая вперёд, надо сказать одну вещь, что Павел глядел очень сильно вперёд, и Павел, если можно так выразиться, опережал своё время он не просто видел ту вещь, что, допустим, чистая политизированность и неумение принять мессию, мессию царства которого не от мира сего, что не только это мешает евреям принять истинную проповедь о воскресшем Христе и о его спасении, которое он нам принёс но он шёл дальше этого. И он вообще по прошествию некоторого времени понял, а в своих посланиях потом обосновал, что вообще, в принципе, в принципе Ветхий Завет абсолютно теряет свою актуальность после воскресения Христа. Он несомненно сохраняет свою актуальность в нравственной сфере, которая получает развитие в в контексте крестной жертвы Христа. Она получает развитие, а, не отмену, а развитие. Но обрядово-церемониальная и бытовая, житейская, как бы, вот часть Ветхого Завета, она просто, вот так вот, так сказать, перечеркивается крест-накрест без всяких оговоров без всяких оговорок. Почему в посланиях Павел это будет обосновывать, и в книге Деяний, мы в проповедях апостола Павла будем это чётко совершенно видеть, потому что весь ветхий завет, все вот его эти вот эти вот там, допустим, какие-то праздники, какие-то литургические нюансы, церемониальные его установки это лишь и в том числе, кстати, и жертвоприношение в Иерусалимском храме Это, можно даже сказать, самый главный пункт. Храм-то ещё стоял во время апостола Павла. Вот в чём была ключевая проблема. Так вот, Павел обосновывал это очень активно, что всё это лишь предзнаменование прихода Христа. Это лишь как бы такие образы, созданные для предначертания того, что Христос исполнил реально на практике в нашей жизни. Ну, приведу самый простой пример, несколько примеров даже. Обрезание, как церемониальный литургический акт ввода человека в духовное сообщество, перестаёт быть актуальным, потому что оно заменяется, естественно, крещением. Празднование субботы, как празднование... Дня божественного покоя абсолютно теряет свою актуальность. Почему? Потому что настоящий духовный покой мы обретаем в воскресении Христовом. И в этом смысле, естественно, то, что евреи праздновали, исходя из ветхозаветного обряда в субботу, для нас переносится на такой день, как первый день недели, то есть воскресенье. По поводу воскресения Христа, допустим, исход из Египта и связанное с ним ветхозаветное празднование Пасхи, естественно, тут же, так сказать, теряет свой смысл, потому что сам по себе исход из Египта – это не самодавляющая, самодостаточная ценность, а это лишь некий рисунок, это лишь некий образ, который предначертывает более важный исход а именно исход человечества из греха. А этот исход произошёл в результате, как бы, воскресения Христова. То есть Пасха Ветхозаветная, она всего лишь предзнаменует Пасху Новозаветную, Пасху Христову, Пасху Воскресения, Воскресения Христа. Понимаете? Это прозрение, оно именно, так сказать, все эти прозрения – они все принадлежат апостолу Павлу. Не говоря уже, вот то, что я начал по поводу храма говорить, отображённое в послании к евреям сравнение двух храмовых, двух культов, да, храмового культа в Иерусалимском храме в день э, отпущения грехов сравнивается апостолом Павлом в послании к евреям с жертвой Христовой, где совершенно чётко показывается, что храмовый культ ветхозаветный минимум по пяти критериям уступает жертве Христовой. По месту приношения, по личности приносящего, по кратности приношения, по предмету приношения и по результату приношения, потому что, потому что, Жертвы иерусалимских первосвященников совершаются в Иерусалимском земном рукотворном храме. А Христос принёс свою жертву в небесной скинии, как говорит автор послания к евреям. Там приносящие эти жертвы – это простые грешные человеки, которые ввиду своих грехов вынуждены молиться из-за самих себя из-за грехов, а грехи ещё потом накопятся в течение года, и они вынуждены это будут повторить. Христос же принёс свою жертву, будучи абсолютно чистым и безгрешным человеком. Из этого непосредственно следует третий пункт, что они, иерусалимские священники в храме, как я уже сказал, вынуждены год из года повторять это жертвоприношение, а Христос нет. Христос один раз совершил свою жертву, распявшись за нас, и больше ему ничего повторять не надо. Одного раза оказалось достаточно. Помимо этого, они приносят в жертву, как говорит Павел в послании к евреям, кровь козлов и тельцов, ну, применительно к дню отпущения грехов, там именно кровь козлов применялась. Христос же принес свою драгоценную кровь. И в результате всех перечисленных пунктов последний, пятый, что те жертвы, жертвы священников в Иерусалимском храме никого не могли в душе сделать совершенным, то есть спасительной силы в них не было. Христова же жертва, совершенная раз и навсегда, может очистить каждого приступающего к этой жертве с верой Результат разный. Жертва Христа спасительна. Их обряды вот церемониальные, там вот эти вот дела, которые в храме они совершают, не актуальны, не имеют силы. Они не имеют силы спасти. В связи с этим Павел сделал генеральный вывод, который для нас является вообще совершенно нормальным, потому что мы живём, уже чуть ли не рождаемся с этим сознанием. А вот для современников эта мысль была очень новой. А для евреев, привыкших к соблюдению установок Ветхого Завета, эта мысль казалась даже крамольной, более того, даже богохульной казалась. Павел сделал из этого вывод такой, что Ветхие Заветы, просто теряет свою актуальность теряет свою актуальность после воскресения христова воскресенье христа чтили все очевидно что иерусалимские верующие христиане евреи тоже прекрасно понимали что христос воскрес неужели они в это не верили доверили да конечно но очень разный подход очень разный подход Одни считают, что воскресение Христа – это всего лишь некая такая финальная точка, поставленная, так сказать, и красиво завершившая, так сказать, триумф данной уже ранее существовавшей религии, её некий, можно так сказать, победный венец – А Павел считал, что воскресение Христа – это не просто победный венец над ветхозаветной вот еврейской религией ветхого завета, а наоборот – это то, что полностью заменило собой ветхий завет и сделало ветхий завет, по крайней мере, все его обряды во церемониально-литургические бытовые установки, абсолютно не имеющими силы. Понимаете? И те, и те верят в воскресение Христа. Но место в нашей истории уделяют ему совершенно разное. И этот разный взгляд, наверное, и не был бы очень принципиальным, почему я сейчас вообще об этом говорю, до тех пор, пока еврейский мир и проповедь о благовестии Христовом, исходящая от евреев, не столкнулась бы с миром язычников. Но актуальным этот вопрос, что да, Христос воскрес, но это что, это триумф Ветхого Завета или это наоборот, так сказать, отмена Ветхого Завета? Этот вопрос встал именно тогда, когда Павел вдруг увидел перед собой многотысячную толпу простых, ничего обо всём этом не знавших, там греков или латинин, там или кельтов, понимаете? Потому что им-то надо было сказать, что да, вот я вам проповедовал, и вы мне поверили, и теперь вы готовы стать христианами, хорошо, а дальше что? Вот тут-то и возник ключевой вопрос, который раз и навсегда стал, так сказать, для истории вот середины первого века, вот, так сказать, христианства этого периода, стал ключевым. Дальше что? Обрезываться или нет? Соблюдать ветхозаветные уставы или нет? Что, все эти святые молитвы на языке иврит читать, которого, извините, уже даже еврейская диаспора в это время не знала? Молились чисто вот так вот по бумажке, а сами слов этих не знали. Уже, так сказать, палестинские евреи давно уж говорили на арамейском языке, а эллинизированные греки только и говорили на греческом или на латинском. иври уже никто не помнил, кроме, так сказать, раввинов там и книжников, понимаете? Ну, представьте себе, как было бы смешно еще грекам говорить, ну да, вы выучите иврит вот ради того, чтобы там три раза в день там молитвы читать. Смешно, ни один человек после этого вот в эту первохристианскую церковь не пришел, ни, ни один человек не пришел бы просто. Понимаете? Что, три раза в год ходить на поклонение в Иерусалимский храм грекам тоже, которые вчера еще были язычниками? А этого сами служители храма не приняли бы, кстати, они их выгнали бы вон и на порог бы не пустили. Понимаете? То есть вот Павел, столкнувшись с этой толпой неевреев, тут же, так сказать, поставил перед собой этот вопрос, что а делать-то, что же делать-то? Делать Всех их, как празелитов, переводить в еврейскую религию, они на это не пойдут, они на это не пойдут точно. И еврейский мир, кстати, тоже не пойдёт на то, чтобы одновременно принять такое количество новых людей причём пришедших, сказать, вот в еврейскую как бы религиозную жизнь не абы как, а под знаменем веры вот в этого, так сказать, вот галилейского Иисуса, которого ещё и в самом еврейском-то мире признаёт там лишь там 10%. Понимаете, да, в чём была проблемность, так сказать, всей это всего этого вопроса. И Павел для себя, сказать, совершенно однозначно решил сразу, что вариантов нет. Вариантов нет. Скорее всего, ситуация такая, что если я проповедую людям Христа Распитого и Христа Воскресшего, то обращающиеся в церковь по моей проповеди бывшие язычники должны приходить в церковь абсолютно минуя какие бы то ни было вот эти вот формальные церемонии Ветхого Завета. Никакого посвящения через обрезание, только через крещение. Никакого соблюдения субботы, да? Никакого соблюдения всяких там вопросов там о кошерной пище или что-то такое. Это неприемлемо, потому что если эти условия ставить, то просто люди разбегутся, никто к тебе не придёт. И Павел это понял. Но в этом... Он опередил своё время. Вот это надо о Павле сказать. Его соплеменники, евреи, уверовавшие во Христа, про неверующих я даже сейчас не говорю, с ними так всё ясно, но даже уверовавшие во Христа евреи были с Павлом не согласны. И на наших следующих беседах мы будем говорить об этом, что еврейские верующие, иерусалимские верующие, они вот этих вот, опережающих своё время богословских идей Павла О том, что церковь универсальна, церковь едина. В церкви не могут быть одни условия, привилегированные для евреев, и другие подчинённые для неевреев. В церкви все равны. А посему Ветхий Завет не должен соблюдать, его формальную часть не должен соблюдать никто. Евреи могут продолжать соблюдать, ну, если им самим так хочется. Но таких Павел потом в посланиях своих будет называть немощными в вере. То есть для него это не сила веры, то, чем хвастаются евреи, а немощь в вере. Хочешь, соблюдай, если тебе делать больше нечего, если ты иначе не можешь. Но другим разреши не соблюдать. И вот за это право не евреев не соблюдать обрядово-церемониальной ветхозаветной установки, за это право Павел боролся всегда, всю свою жизнь, а иерусалимские верующие христиане – Павлу за это относились, ну, как бы помягче выразиться, но кто-то со скепсисом, кто-то с несогласием просто, а кто-то и откровенно враждебно. Причём кто-то эту вражду как бы выражал не только в словах, но и в очень-очень-очень активных делах, так что позднее, когда мы будем говорить о путешествиях Павла, мы увидим, что просто приезжали люди, вот куда бы Павел ни шёл, в какие города среди Средиземноморья, за ним по пятам ходили проповедники, ссылавшиеся на авторитет Иерусалимской церкви, что якобы они ею посланы и якобы братом Господним, которые везде убеждали слушателей, что Павел не есть апостол, а Павел лжеапостол, что проповедь его неверна, что он мошенник, вплоть до того, что унижались они до откровенной лжи, упрекая Павла в том, что он вор и казнократ, и живёт за счёт того, что обирает основанные им общины. Ну, всё это бред абсолютный, так что даже не хочется об этом говорить. Такую напраслину они вот на Павла наводили. А почему? А всё просто потому, что был вот этот вот вопрос. Вопрос о том, что встретились два мира, И на каких условиях, так сказать, эта встреча проходит? Павел чётко говорил, условиями являются то, что пришедшие в церковь бывшие язычники не обязаны соблюдать Моисеева закона, его вот формальностей. А евреи говорили, а -а, если приходят, то пусть по полной программе сначала становятся евреями, то есть членами нашего духовного сообщества. Вот тут-то и нашла коса на камень. И, соответственно, на следующих беседах мы с вами будем, так сказать, именно уже по, собственно, историческим фактам, описанным евангелистом Лукою в книге Деяний, именно прослеживать, как всё это развивалось, так сказать, от А до Я. Да, так сказать, начнём с первого путешествия, которое, так сказать, Павел вместе с Варнавой начали из... Антиохии, как они пошли дальше по городам, кому они проповедовали, как, как возрастало количество учеников, как менялся этот количественно-пропорциональный баланс, что, правил, что Павел проповедовал, так сказать, и как он свои идеи обосновывал. И когда мы поговорим о первом путешествии апостола Павла, то тут-то мы и столкнёмся с такой ключевой точкой, что все эти вопросы, которые в общем я сегодня обрисовал, Была попытка эти вопросы разрешить на так называемом апостольском соборе, который прошел в городе Иерусалиме под председательством верховнейших апостолов Петра, Якова, брата Господня и Иоанна. В 49-м году в Иерусалиме прошел этот собор именно с целью разрешить, на каких же условиях мы принимаем в нашу церковь, ново пришедших людей из числа язычников. И хотя собор, ну, по крайней мере, как Лука это описывает, и вынес некое соборное постановление, тем не менее мы будем видеть, когда дальше пойдем по второму путешествию, там по третьему, мы увидим, что несмотря на соборное постановление, в первом христианстве остается целый пласт, целая прослойка, ну, если можно так выразиться, еврейских патриотов, которые продолжают, так сказать, вот гнуть свою линию. Скорее всего, это была именно команда, потерпевшая поражение на соборе. Но именно это и есть загадка Иерусалимского собора апостольского, что несмотря на вынесенное постановление, несмотря на вынесенное постановление, эти люди своего поражения не признали. И их проповедь продолжала быть совершенно Проповедь против Павла продолжала быть совершенно активной ещё много-много-много-много лет. А вот, вот об этом мы, соответственно, будем говорить, так сказать, в следующие разы, именно, так сказать, в виде некоего исторического экскурса. На сегодня как бы это была просто некая общая обрисовка, как бы как столкнулись два мира, и, так сказать, в чём был вот, была историческая значимость этого столкновения. Какая, то сказать, встала перед молодой христианской церковью проблема при столкновении двух этих миров и какую перспективу выхода из этой ситуации для себя, по крайней мере, начертал, так сказать, апостол Павел, не без внушения, естественно, Божия. Вот. Ну, а, соответственно, исторические подробности мы будем, так сказать, уже как бы прослеживать э, в следующий раз. Вот. На сегодня, я думаю, пока что всё. Вот. Да. Неужели вы немного рассказать о личности Павла, если это возможно? А, можно, едва ли сейчас время позволит говорить о нем много, хотя вопрос очень интересен, и, так сказать, он вполне, сказать, достаточно описан, сказать, многими, сказать, знатными, вполне, сказать, церковными деятелями. Но ну, о Павле нужно в первую очередь знать, что он был еврей. Но, будучи евреем, он родом происходил из города Тарса. Тарс – это такой город в области Киликии. Киликия – это область, которая, так сказать, лежит примерно, вот ну, если вы карту себе представляете, на стыке передней, вот, передней Азии, вот, собственно, Палестины, с Малой Азией. Киликия – это область, которая вот лежит, то есть, как бы, если смотреть на карту, это самый северо-запад Палестины. А вот. То есть это стык современных, допустим, вот Сирии и Турции. Если карта вам знакома. Там в области Килике, в области Киликии был город Тарс. Там Павел родился и вырос. Скорее всего, он жил в среде эллинизированной тоже. Он несомненно с детства был знаком с греческим языком. у него есть одна особенность у Павла. Он, как он свидетельствует об этом в книге «Деяния Лука» пишет это, был римским гражданином, причем с детства. Это говорит о том, что римское гражданство получили уже его родители. Много в науке существует версий о том, откуда же у простых евреев, выросших в фарисейской традиции, а Павел был фарисей по религиозному направлению своей семьи, могли получить римское гражданство. Павел говорит о себе, что по профессии он был делатель палаток. Палатки, скорее всего, он шил не простые, а военные, предположительно, для римских легионов. Поскольку мы знаем старую традицию, что профессия в семье передавалась из поколения в поколение, от отца к сыну, то мы легко можем заключить, что, скорее всего, и отец Павла был тоже делателем палаток. От него и Павел учился. А раз так... То есть у историков такая складная как бы гипотеза, что отец апостола Павла, отец Савла получил римское гражданство от римских властей именно, так сказать, за признание его трудов, так сказать, вот в помощь, так сказать, вот римской армии. Если это правда, что он, они шили, чтобы у их семейным бизнесом было именно шитье военных палаток то за это отец Павла, отец Савла, мог получить римское гражданство. А Савла уже от отца просто автоматом по наследству его получал. Это очень важно. Говорит и себе Павел также в посланиях и то, что он, именно вот то, что я уже отметил, что он фарисей, был по богословской традиции своей семьи, вырос он, очевидно, в очень строгой, благочестивой среде, То есть в нём, понимаете, в чём универсальность этой личности? В том, что он, с одной стороны, рос уже в эллинизированном городе, и эллинистический мир для него был как бы родным, но при этом сама внутрисемейная среда, в которой он был воспитан, была чрезвычайно строгой, благочестивой и, наверное, даже, можно так сказать, ригористской в некотором отношении. Павел и сам говорит, что для него, до его обращения в христианство, была характерна, так сказать, некая, ну, ревность не по разуму. Он именно говорит о себе как чрезвычайном ревнителе. Он в послании к филиппийцам, говоря о себе, говорит, что «я, говорит, по правде законной, не порочной». То есть он закон пытался соблюдать абсолютно во всём, буквально вплоть до, так сказать, любых мелочей. Возможно, что именно это рвение и способствовало тому, что Христос его выбрал, потому что ревность и рвение, даже направленные в неправильное направление, сами по себе они являются качеством хорошим, главное просто это рвение использовать и направить его в более правильное русло, понимаете? христос возможно как раз и искал для себя человека вот с именно именно вот с таким вот ну не постесняюсь такого пафосного так сказать выражения с таким вот пламенным так сказать вот сердцем с таким вот горением в душе просто раньше это горение в душе человек использовал так сказать в контексте своих фарисейских каких-то представлений а потом он так сказать на ниве так сказать службы церкви божьей это употребил. Знаем мы о Павле также и то, что в подростковом возрасте и в юности Павел учился, молодой Саввел учился, как он сам о себе пишет в посланиях, у фарисея Гамалиила. Гамалиил первый это был очень известный в еврейском мире человек. О нем, кстати, Лука в книге Деяний тоже вспоминает. Это именно тот самый Гамалиил, о котором в пятой главе книги не написано, что когда хри христиан Петра и Иоанна привели на суд и хотели их казнить, то именно Гамалиил был тем человеком, который сказал остальным членам суда, что не трогайте их, потому что если это дело не от Бога, то даже судить не надо, дело разрушится само, но если они правда от Бога, то смотрите, чтобы вам всем остальным не стать богоотступниками. И тогда христиан Петра и Иоанна отпустили. Это я просто к тому, что этот самый гамалиил был учителем апостола Павла. А вот. Что ещё можно о Павле сказать? Ну, я, по крайней мере, при описании различных биографий апостола Павла, знаю один момент, который по сей день является открытым и спорным. Вопрос о том, бывал ли Павел женат У нас у всех очень стандартное представление о том, что Павел никогда не был женат, и что он с юности как бы сохранял как бы вот девство, потому что он именно чисто богословски обосновывал такую идею, что, по крайней мере, ему так лучше, потому что Богу так легче послужить, никаких отвлекающих моментов как бы нет. Эту концепцию он потом в первом послании к Коринфянам в седьмой главе обосновывает, но углубляться сейчас в это я не хочу, дело не в том. Но, допустим, в библейском справочнике Гелилея, который даже не исключено, что наши коллеги здесь продают его, выражена такая, со ссылкой на некоторых там ученых западноевропейских, имена я вспомнить сейчас не могу, выражена такая концепция, что, скорее всего, Павел мог быть женат, а к тому времени, допустим, когда он это первое послание к Коринфянам писал, ко времени начала своих путешествий, он просто был вдовцом Так вот, на чем Гелей основывает свое предположение о том, что Павел мог когда-то быть женат? На то он это обосновывает, что для того, чтобы быть посвященным в некоторую учительскую степень, чтобы стать раввином, нужно обязательно быть женатым. А если бы Павел не имел бы некой иудейской степени учительского посвящения, то никогда первосвященники не дали бы ему в руки верительные грамоты на то, что он имеет право гонять там вот дамаскскую общину. Текст девятой главы книг «Деяния» же совершенно чётко говорит о том, да, что Павел от первосвященников получает верительную грамоту, где совершенно чётко ему даётся указание, «Разогнать дамаскские общины». Согласно предположению, так сказать, вот этой гипотезы, такую бумагу могли дать только человеку, имевшему некую ступень посвящения. А эту ступень якобы получали только люди раввины, значит, женатые люди. Ну, подчеркиваю еще раз, что это только гипотеза. Это некий ход мысли теоретический, но никак не доказательство. Поэтому я вам просто, так сказать, очертил как бы круг, так сказать, версий каких-то. А был ли Павел когда-то женат, для нас навсегда останется тайной. Мы знаем только одно, что ко времени активной фазы своей проповеднической деятельности он женат уже не был. К этому времени он уже в своих даже ранних посланиях совершенно четко говорит о себе, как о человеке, не скованном семейными узами. Это совершенно определенно. Ну вот, пожалуй, так сказать, это всё, что так сказать, я могу вам сказать о Павле в таком вот коротком, как бы сжатом виде, в виде некого такого вот основного досье. Какие-то остальные нюансы мы будем о нём проговаривать, когда об его путешествиях будем говорить, и этот образ будет дополняться какими-то другими прочими чертами. Но основные сведения, они вот именно такие, какие я вам сейчас сказал. Пожалуйста. А это очень спорный тоже вопрос. Я вам скажу о трех основных версиях, которые, так сказать, в литературе встречались в разное время. Известно, действительно, вы правы, что во втором послании к Коринфянам апостол Павел говорит о том, что ему дано некое жало в плоть, которое, так сказать, мешает ему причем работать. И Павел говорит даже, что неоднократно молил я Бога, чтобы он... Забрал бы у меня этот недуг, но Бог оставлял, Христос оставлял, говоря, что довольна с тебя благодатью моей. А Павел это еще и аргументирует, что сила наша в немощи совершается, пишет он. Так вот, какая болезнь? Была версия, что это эпилепсия, поскольку эпилепсия в древности действительно, правда, считалась священной болезнью. Считалось, что тот, кто эпилептик, это, так сказать, на нём некий, так сказать, вот дух божественный пребывает. Ну, конечно, это версия очень такая странная, чудно. Но эта версия долгие годы была доминирующей в науке, в библиистике Помимо этого, была версия о том, что у Павла были некие какие-то сильные приступы заикания, И в тексте его посланий это обосновывается неоднократным указанием в самых разных местах, как в книге «Деяний», так и в самих посланиях Павла, где он сам о себе пишет, будь то первое послание к Коринфянам, или второе, или прочее послание, где действительно Павел как будто сам о себе говорит или приводит мнение других людей касательно того того, что он плохо говорит, что речь его там недостаточно, что речь его неубедительна, и из этого делали предположение, что якобы у Павла были какие-то сильные приступы заикания. Но я не думаю, что это так. Когда Павел говорит о незначительности своей речи, то всё-таки я больше склоняюсь к тому, что это он говорит чисто, так сказать, из скромности, И причём даже в контексте своих посланий он вставляет это именно туда, где он говорит о том, что слова – это всегда не главное, а главное – это духовная сила, носителем которой ты являешься. Поэтому я не сторонник этой версии. И третья версия, сторонником которой лично я являюсь, что у Павла, скорее всего, была какая-то очень сильная болезнь глаз. Глаз. Дело в том, что вы помните, что когда вот в девятой главе книги «Деяния» как описывается, как Павел был обращен, что его осиял некий свет, который, очевидно, имел неземное происхождение, и поэтому так сказать, физическая сила этого вот светового как бы излучения была чрезвычайно сильной. Не исключено, что человеческий глаз просто и световую силу такого спектра физически не может вынести. И, хотя, и, и Павел и был слепым полностью до пришествия в Дамаск. И вы помните, если знаете текст, что в Дамаск, когда он приходит, она не возлагает на него руки, и как бы чешуя спадает у него с глаз. Но вопрос-то в том, насколько она спала. В полной мере или частично. Не исключено, что Павел вновь стал видеть, но какие-то дефекты зрения у него всё-таки остались. Достаточно, как мне кажется, ярким указанием на жизнеспособность такой гипотезы заключается в том, что, допустим, вот в послании к Галатам есть два места, которые говорят о том, что у Павла действительно мог быть какой-то непорядок с глазами, а именно, когда Павел хвалит Галатов за то, как они как бы с ним общались когда-то раньше и ругает их за то, что они отступили от его учения сейчас, Павел говорит вдруг неожиданно такую фразу, что э, там, «действительно, вот в прошлый раз, когда я у вас был, вы были ко мне там так внимательны, там что готовы были даже очи свои отдать мне». Фраза непонятная, если мы не предположим, что у Павла с глазами было что-то не так. Зачем очи-то отдавать? Однако, если мы предположим, что у Павла была болезнь глаз, то здесь более-менее эта фраза получает подтверждение. И в этом же послании, в самом конце, другая фраза. Послание к Галатам состоит из шести глав, для тех, кто не знает. Так вот, даже такое короткое послание, шесть глав, вдруг заканчивается фразой. Одна из последних фраз там такая. Видите, как много я написал вам своей рукой Удивительно, что Павел о шести главах, автор о шести главах говорит, что это много. Много это может показаться только при одном условии, если человеку трудно писать. И если мы предположим, что у Павла была какая-то сильная, так сказать, сильный дефект зрения, у него был после вот этого явления чудесного дефект, который действительно затруднял какую-то письменную работу, то тогда как бы для нас и станет ясно, почему более длинные послания, например, в первом послании к Коринфянам 16 глав, в послании к римлянам тоже 16 глав, во втором послании к Коринфянам 13 глав и так далее, что все эти послания он писал не сам, за него их писали писцы, а Павел только в конце подписывал, вот моя подпись собственноручно там, или собственную рукою. Понимаете? То есть длинных посланий человек писать не мог. А когда своей рукой написал послание к галатам из шести глав, то утверждал, что это очень много. Поэтому я являюсь вот сторонником третьей версии, что у Павла после вот этого чудесного явления ему Христа мог остаться какой-то вот что-то типа какой-то легкой катаракты, какой-то дефект у него мог остаться. Вот это моя версия. Спасибо. Пожалуйста. Да. да. Да. Да. Да, так и есть. Да. да. да. Совершенно я просил Да. Сошёный ярд. Вы знаете, вопрос очень интересный, потому что, на самом деле, мы не знаем, люди хотят всегда разного. Пример Симона, он едва ли, так сказать, каким-то образом мог влиять на распространение христианства. Скорее скажем так, случай с Симоном Волхвом, это просто, так сказать, еще одно подтверждение того, насколько, так сказать, вот средиземноморский мир того времени был падок на так сказать, вот какие-то такие вот эффектные какие-то вот ходы, да, вот сказано, что Симон, так сказать, просто волхвованием, своими, своими фокусами какими-то там изумлял людей, я думаю, что не сам пример Симона людей к чему-то побуждал, Симон, кстати, скорее отрицательный пример, чем положительный, потому что церковная традиция, допустим, зафиксировала о нём такую память, что он потом хоть и был обращён Петром, вот апостолом, к вере, а потом он всё равно от неё отпал, и он как раз является родоначальником такого ложного богословского движения, как гностицизм. Скорее, Симон является просто неким контекстом, он является подтверждением, так сказать, общей ситуации насколько, так сказать, для всех людей, вот, живущих, так сказать, вот, какими-то вот чаяниями такими вот духовными, в равной степени как ложными, так и истинными, насколько встреча с христианством была для них, так сказать, вот, долгожданной. Ну, а то, что божий дар, так сказать, за деньги нельзя купить, ну, знаете, это одни понимали, а другие не понимали. Едва ли, допустим, кто-то о случае с Симоном Вахом, который произошел в Самарине, могли узнать где-то, допустим, там в той же Галате, или Вифинии, или Понтии, или тем более там в европейских там, областях, где-нибудь в Вахаии, или Македонии, или Иллирии. Едва ли они об этом знали. Но закономерность везде была одна и та же. Ждали какого-то духовного прорыва все, а принять его или не принять, люди могли именно в зависимости от того с чистым сердцем они к этому подходили. Или как Симон, то сказать, исходя из каких-то корыстных там желаний там нажить там свою славу, там и так далее. А вот. Вот как я бы ответил бы на это. Дело, -то, я понимаю, дело -то в том, что вот этот эффект Симона Самарии, он существует по день, потому что люди приходят к Христу совершенно по-разному. Совершенно верно. Да, да, абсолютно с вами согласен, абсолютно с вами согласен, это абсолютно актуальный вопрос, и даже именно от этого и термин такой берется, симония, он, правда, не совсем с этим связан, но все равно явление, о котором вы говорите, оно очень характерное, но я говорю, что это не прецедент самого Симона, а это просто люди такие, это люди такие, я говорю, что есть благовестие Христа, А его один принимает с чистым сердцем, а другой с чистой выгоды по каким-то меркантильным соображениям. А Бог уж там он усмотрит у кого что в душе, понимаете? А то, что случай такой он характерен, и что это как было, так и есть, и более того, берусь предсказать, что так и будет. Это характерно. Одни люди такие, другие такие. Так что это действительно так. В этом вы совершенно правы. Вот. Пожалуйста.